Середину комнаты занимал большой широкий стол с пятиконечными звездами и спиралями ярко-голубыми на фоне серой каменной столешницы. Делосский философ подвел Афиненку к столу и усадил напротив себя на неудобный египетский табурет. Философ долго молчал, упорно глядя на Тайс. И странное дело, Удивительное спокойствие разлилось по всему ее телу. Тайс сделалась так хорошо, что она всем сердцем потянулась к серьезному, неулыбчивому, скупому на слова старику.